Глава шестнадцатая «Нет, серьезно, ты полностью изменил свое расписание?» спрашивает Элла на следующее утро. Я захлопываю дверцу шкафчика и ухмыляюсь ей. Нет, математика осталась. Она смотрит на меня с открытым ртом, но все остальные предметы поменялись? Типа того. И Берингер согласился? Ага. Он был под кайфом? Откуда мне знать? Элла вырывает из рук мое новое расписание. Миссис Джи распечатала его, когда я заскочил к ней после тренировки. Ну это же глупо!» — сердито восклицает Элла чтобы окончить школу, ты должен пройти определенные предметы, Истон. Здесь только один языковой курс, а тебе в этом семестре нужно два. И ты выбрал государственное управление. Оно было у тебя в прошлом году. Почему они разрешили тебе снова посещать его?» «Я соглашусь с твоей теорией. Вероятно, они были под кайфом». Элла припечатывает лист бумаги к моей груди. «Это расписание Хартли Райт, да?» «Да, и что?» «Это не такой уж секрет. На прошлой неделе я уже всем рассказал, почему буду ходить на другие предметы». «Значит, ты не собираешься оставлять ее в покое?» «Никак нет». «Но она же яснее ясного дала понять, что не хочет встречаться с тобой». «Я знаю, и это меня абсолютно устраивает. Мы с ней лучшие друзья Элла. Так что ни о чем не волнуйся». Но Эллу ничем не пронять. Что ты задумал? Ничего дурного, сестренка. Я закидываю руку ей на плечо. Она вздыхает. У меня плохое предчувствие. Ее скептицизм уже начинает меня раздражать. Почему? Неужели так трудно поверить, что я не сделаю Хартли ничего плохого? Да, трудно. Ты знаешь, как сильно я люблю тебя, Истон. Но ты принимаешь решение, руководствуясь лишь своими чувствами, а не чувствами других. «Да ладно тебе, я не настолько плохой!» — отшучиваюсь я, но Элла в ударе. «Так все отрицаешь? Отрицаешь, что спал с девушками своих братьев? Что однажды рассказал мне?» Обидевшись, я убираю руку с ее плеча и замедляю шаг. «Я нассал тебе в кашу этим утром. С чего ты накинулась на меня?» «С того, что я переживаю за тебя». Когда ты причиняешь боль другим, это оставляет шрамы и в твоем сердце. Выражение ее лица смягчается. Я хочу, чтобы ты был счастлив, а Хартли, кажется, не сделает тебя счастливым. Знаешь, может, ты будешь заниматься своими делами и переживать о том, хранит ли тебе верность Рид в своем колледже. Огрызаюсь я. И злость тут же сменяется сожалением, когда я замечаю обиду на лице Эллы. Черт, прости, говорить так настоящее свинство. Рид боготворит даже землю, по которой ступает твоя маленькая ножка. Я ерошу ей волосы. Но, слушай, я серьезно. У нас с Хартли все нормально. Ей нужен друг. И по какой-то мне самому неведомой причине я хочу быть этим другом. Я не собираюсь причинять ей боль, и она не собирается причинять боль мне. Но Эллу это не убеждает. Как скажешь. «Ну что, мир?» Элла кивает мне и обнимает рукой за талию. «Я хочу, чтобы ты был счастлив», — говорит она, уткнувшись мне в грудь. «Я уже счастлив», — отвечаю я и спешу сбежать в свой класс. Мне не особо нравится анализировать свои поступки. Рит и Гидеон, наоборот, что-то прикидывают, взвешивают, оценивают. Я же предпочитаю действовать и не задумываюсь, как все обернется. Наверное, потому что в большинстве случаев все складывается хорошо. Ну а если нет, что ж, всякое бывает. Просто если я буду слишком заморачиваться по поводу всякой фигни, которая вдруг пошла не так, то в итоге снова подсяду на таблетки, как в пятнадцать, и погружусь в депрессию, которая прибрала к рукам маму и не хотела отпускать. Если бы дружба с Хартли заставила меня нырнуть в омут эмоций, который поглотил бы меня целиком, я бы отступил. Но когда мы вместе, мне хорошо. Она веселая, не выносит мне мозг, и я чувствую, что нужен ей. Если честно, во мне никто никогда особо не нуждался. У Эллы был Рид, у мамы таблетки и алкоголь, у отца работа. Хартли же одна, и что-то такое в ее одиночестве цепляет меня. Но я не хочу париться об этом. Поэтому, что совершенно мне не свойственно, С головой окунаюсь в учебу все четыре следующих урока. Отвечаю на вопросы, высказываю предположения, участвую в дискуссиях. Мои одноклассники и учителя в полнейшем шоке. «Ты пьян?» — шепчет мне Хартли во время урока по государственному управлению. Я закатываю глаза. «А ты?» — подруга задача морщит лоб. «И не одна она». «Что это ты?» — спрашивает Паш когда мы идем на ланч после английской литературы. Твой старик насел на тебя. Не, готов поспорить, он задумал что-то серьезное. Тебе нужна легенда, верно? Высказывает свое предположение Оуэн, тоже чувак из нашей команды. А что, ученик не может просто так ответить на вопрос учителя? Паш и Оуэн в унисон качают головами. — Что бы ты ни затевал, можешь на меня рассчитывать, — объявляет Паш. Парни дают друг другу пять в знак одобрения и убегают, наверное, чтобы пустить слух, что я замыслил дерзкую авантюру. Пусть гадают, какую именно. Потому что реальный ответ, что я стараюсь не думать о чувствах, которые вызывает во мне эта девчонка, прозвучал бы вообще отстойно, выскажи я его вслух. И, естественно, войдя в столовую, я тут же натыкаюсь на Хартли. Она проходит мимо, неся поднос с целой горой еды, явно предназначенной не для одного человека. Я с подозрением оглядываю зал, чтобы убедиться, что рядом с ней никто не отирается. Да, никого, за исключением меня. Но я единственный, кому можно следить за Хартли Райт. Только так и не иначе. Не нужна помощь. Хартли вскидывает голову от неожиданности, и поднос опасно кренится. Я успеваю подхватить его пока паста, сэндвич и три банана не оказались на полу. Все нормально, я сама. Она хочет забрать поднос, но я отодвигаю его в сторону, а потом кричу Пашу. «Возьми мне порцию карри!» Он показывает мне поднятый вверх большой палец. Так, одно дело сделано. Теперь нужно найти свободный стол. Обычно я сижу с Эллой, Вэл и еще с кем-нибудь из друзей, но сегодня... Мне больше не хочется находиться под цепким взглядом сестренки и отвечать на ее назойливые вопросы. Я замечаю пустой стол в самом углу зала, за которым никто не хочет сидеть. А все дело в очередной блестящей идее школьной администрации. Они задумали посадить растения, чтобы оживить это место и добавить красок. Но вот только в прошлом семестре этот угол кишел клопами. И теперь все боятся садиться туда. Но Хартли тогда еще не было здесь, и она ничего не знает. «Правда, я могу сама его понести», — настаивает она. «Знаю». Я продолжаю идти до самого столика, ставлю на него поднос и отодвигаю для нее стул. «Но теперь мы лучшие друзья, а они всегда едят вместе. Это закон. Оглянись, я обвожу рукой столовую, где наши одноклассники сидят вдвоем или компаниями». Мы стадные животные. Нам нравится быть вместе. Хартли, почесав шею, настороженно смотрит на меня. Я, наверное, принадлежу к одиночкам. Вот и здорово. Тогда будем поодиночке вдвоем. Я расслабляю узел на галстуке. Ничего из моей школьной формы, ни брюки, ни даже пиджак не бесят меня так, как чертов галстук. Вот твой ланч. Рядом с Хартли появляется Паш, И ставит поднос на стол. Почему мы не садимся? Что-то не так? И тут он переводит на меня встревоженный взгляд. Погоди, клопы вернулись. Какие клопы? – спрашивает Хартли, глядя на Паша. Я провожу рукой поперек шеи, чтобы он даже не думал развивать тему клопов, но тот даже не обращает на меня внимания. Терпеть не могу этих долбанных тварей, так что если вы собираетесь сидеть с этими клопами, я оставляю вас. Он убегает, прежде чем я успеваю объяснить ему, что к чему. Ну и ладно, так даже лучше. Что за клопы? Снова спрашивает Хартли. Ты их боишься? Я убью их ради тебя. Я сама могу справиться с клопами, спасибо. Отлично, я ненавижу их. Официально назначаю тебя убийцей клопов. Но не волнуйся, здесь нет никаких насекомых по крайней мере, я на это надеюсь. Едва мы занимаем места за столом, как из другого конца столовой, меня радостно окликают. Истан, вот ты где!» Все мигом оборачиваются на Фелисити, которая, качая бедрами, идет ко мне и громко восклицает. «Спасибо, что занял мне место!» Она наклоняется и целует меня в щеку. Все дружно ахают. В столовой на секунду повисает тишина, которая тут же сменяется гулом. Сарафанное радио начинает работать на полную мощность. Проклятие. Опять двадцать пять. Прошлым вечером Фелисити закидала меня сообщениями, но я не ответил ни на одно, надеясь, что если не обращать на нее внимания, она отстанет. Видимо, зря. Хартли, сидящая напротив меня, поджимает губы, как будто изо всех сил стараясь не рассмеяться. Я ужасно рад, что рассказал ей о сумасшедшей идее Фелисити имитировать отношения. Иначе грандиозное появление последней спугнуло бы ее. «Ничего я тебя не занимал. Я скрещиваю руки на груди и стараюсь принять угрожающий вид. Но Фелисити будет похлеще броненосца. Она заливается смехом и опускается на стул рядом со мной. Еще как занимал». Она поворачивается к Хартли. Мы еще толком не познакомились. Я Фелисити Уортингтон. Хартли кивает. Хартли Райт. Она протягивает руку Фелисити, но так как настоящая стерва игнорирует этот жест. Я девушка Истона. Мы начали встречаться в конце недели. Фелисити! рычу я. Что? Она невинно хлопает глазами. Я не знала, что мы должны хранить это в тайне. Кусая нижнюю губу, я умоляюще смотрю на Хартли. Ради Бога, помоги мне, вытащи меня из этой переделки. Но маленькая ведьма делает совершенно противоположное. Ух ты! Я так рада за вас, ребята, восклицает она. Новые отношения это всегда так здорово, правда? Первое время все кажется таким радужным, идеальным, и вы не можете оторваться друг от друга. Разве это не супер? Я никогда еще не слышал, чтобы она так много говорила. Жаль, все это лишь показное. Хартли широко улыбается мне. Я пытаюсь просигнализировать ей взглядом, что после Ланча она труп. Супер, соглашается Фелисити, и чтобы доказать это, придвигается ближе и кладет голову мне на плечо. Я самым нахальным образом отодвигаюсь от нее вправо. Фелисити валится и чуть не ударяется головой о стол, но успевает удержать равновесие. Вы так здорово смотритесь вместе, хоть в рекламе снимай. О, погодите, у меня есть идея. Хартли разворачивается на стуле и притворяется, как будто выискивает кого-то. Кто делает снимки для альбома выпускников? Надо увековечить ваш первый совместный ланч. Никто ей не отвечает. Она пожимает плечами и достает свой телефон. А давайте я вас сфотографирую, а потом перешлю тем, кто занимается альбомом. Хартли наводит на нас камеру. Если бы в столовых можно было душить девчонок, мои руки уже давно сжимали бы горло Хартли. Но Фелисити вдруг плюхается ко мне на колени, и я вынужден использовать руки для других целей. Сдвинуть ее на соседний стул, прорычав никаких фоток. Хартли делает вид, будто обдумывает это. Ты прав, это будет ваша первая фотография, и пусть лучше ее сделает профессиональный фотограф первый раз бывает лишь однажды». «Ты хочешь умереть, да?» — с угрозой спрашиваю я Хартли. Фелисити же покровительственно улыбается ей. «Вижу, ты пытаешься скрыть свою ревность за этой фальшивой радостью, и хочу предупредить тебя, мы с Истоном пара. Тебе придется смириться с этим, ну а пока, если хочешь кого-то пожалеть, то иди утеш, Клэр». Мы втроем поворачиваемся к Клэр, сидящей за два столика от нас, с выражением глубокого отчаяния на лице. Я смущенно отворачиваюсь, Хартли тоже отводит глаза. Зато Фелисити не перестает лучезарно улыбаться. «О, это же наш новый квотербек! она машет рукой. «Брэн! Брэн, сюда!» Брен машет ей в ответ и направляется к нам. «Привет, спасибо, что пригласили», — говорит он, опуская свой поднос напротив моего. Я не знал, куда сесть. Вон там стол футболистов. Я указываю вилкой на две больших группы парней рядом с окном. «Я вижу их каждое утро», — отвечает Брен. «По-моему, этого более чем достаточно». Что тут скажешь, когда я и сам редко обедаю с ними? «Это все очень здорово», — объявляет Фелисити. «А чем занимается твоя семья, Брен? На его лице появляется озадаченное выражение. «Не совсем понимаю, о чем ты?» «Она хочет знать, на какой ступени социальной лестницы находится твоя семья. Другими словами, достаточно ли ты богат, чтобы разговаривать с тобой?» «Объясняю я». Фелисити закатывает глаза. «Все совершенно не так, Истон». Но ее показной образ скромницы рушится, когда она повторяет. Так чем занимаются твои родители? Мой папа — бухгалтер, а мама — учительница в начальной школе Белфилда. О, ну это... Фелисити ищет подходящее определение, потому что на самом деле она в ужасе. Рядом с Артуром Флемингом есть свободное место. Я показываю тощего парня с темными волосами в круглых хипстерских очках. Флеминги владеют крупной компанией по производству замороженных продуктов. Слышал, у него нет девушки. Спасибо, но мне и так хорошо, сухим тоном отвечает Брен. Он обращался ко мне, пупсик. Фелисити похлопывает Брена по руке, а потом поворачивается ко мне. Какое мне до этого дело, если у меня есть ты, Истон Роэл? Хартли хихикает, но быстро прикрывает рот рукой, притворяясь, что закашлило. «Как первые уроки?» – спрашивает она у Брена. Он благодарно улыбается ей. «Нормально, но я в шоке от объема домашней работы. В моей старой школе в Белфилде никогда так много не задавали». «Точно», – стонет Хартли. «Мне нужно сдать большую письменную работу через три недели и еще составить план для проекта по химии. Не хочу делать все это в последнюю минуту». Брен сочувственно кивает. В прошлом году у меня была лабораторная работа по химии. Могу поделиться с тобой своими записями. Элла! Вэлл!» Я машу рукой девчонкам. Под моим убийственным взглядом Брен умолкает. Знаю я, к чему приведут все эти разговоры, и нужно срочно пресечь это. Брен даст свои конспекты Хартли, а потом окажется в ее маленькой квартирке на диване. Потом их губы встретятся, а я вышибу дверь, и сломаю руку нашему новому квотербеку. Пусть я смирился с тем, что у нас с Хартли не будет секса, но это не означает, что я хочу, чтобы он был у них с Брэном Мэттисом. К счастью, к нашему столику подходят Элла и Вэл, и с их появлением тема разговора меняется. «Почему мы сегодня сидим здесь?» — спрашивает Вэл. «По-моему, наш обычный столик возле окна?» «Там мало места», — отвечаю я, — Ногой отодвигает для нее стул. «Да полно там!» «Здесь тише», — перебивает ее Элла. «Думаю, поэтому Истон и решил сесть тут. Да, Ист? Я закатываю глаза, с каких пор мне нужно объясняться перед ними». «Да». «Как здорово, что вы решили сесть с нами», — говорит Фелисити, но ее натянутая улыбка свидетельствует об обратном. Я вспоминаю о ее недвусмысленном заявлении, что она с легкостью сможет разобраться с Эллой и хмурюсь. Если Фелисити решит нагадить кому-то из моей семьи, я в долгу не останусь. Брен и Элла вместе ходят на испанский и сразу же начинают болтать. Хартли и Вэлл принимаются обсуждать макияж последний. А я остаюсь сидеть с Фелисити, которая тянет меня за рукав. Давай сегодня сходим куда-нибудь. Нет. Почему? Потому что я не хочу. Но мы же типа пара. шипит она. Никакая мы не пара. Бурчу я в ответ. Ты согласился? Ты не можешь требовать от меня держать обещание, которое я дал, будучи в стельку пьяным. Хартли бросает на нас взгляд. Эй, голубки, у вас все в порядке? Вел едва слышно фыркает. Элла лишь вздыхает. Я уже рассказал им обеим. Почему Фелисити говорит всем, что мы встречаемся. У нас все отлично, уверяет всех Фелисити, как будто кому-то есть дело до того, в порядке ли мы. Просто не можем решить, где провести сегодняшнее свидание. Я сжимаю зубы так сильно, что аж челюсть сводит. Знаете, куда вам точно стоит пойти? спрашивает Вэл. Я угрожающе смотрю на нее, предостерегая продолжать это безумие. Никуда. Сквозь зубы бурчу я. Мы никуда не пойдем. Но Вэлл не обращает на меня внимания и говорит: На пирс. А что там на пирсе? С любопытством спрашивает Брен. Аттракционы, игровые автоматы, ресторанчики, отвечает Вэл. Там весело? Я слышала, что там крутой дом с привидениями, добавляет Элла. Я бросаю на нее убийственный взгляд. Ей-то что за радость! Она ненавидит Фелисити. «Хартли, а что ты собираешься делать сегодня вечером?» Спрашивает Фелисити, немало удивляя меня. Хартли, по-видимому, изумлена не меньше моего. «Заниматься, наверное». «Ох, учеба, это так скучно!» Фелисити сладко улыбается. «Похоже, мы с Истоном планируем тусовку на пирсе. Вы с Бренном тоже должны прийти». «А что, отличное предложение!» говорит Брэн и толкает плечом Хартли. «Что скажешь? Хочешь прокатиться на колесе обозрения?» «О, черт! Только не это!»